Уровень его образования, степень его классового сознания, его отношение к коллективу, к средствам производства и к своей роли в коллективе – вот факторы, без учета которых уже невозможно работать по подготовке молодых рабочих в средних профтехучилищах. Вопрос, кем быть, мучить миллионы подростков – стать рабочим или инженером. Нередко молодежь стремится, невероятно в степени под влиянием родителей, Уйти от тяжелого физического труда, хотя он уже в основном механизирован, и стать инженером, руководителем. В то же время молодые люди видят и понимают, что труд рабочего в нашей стране не менее почетен и уважаем. Заработок рабочего часто выше заработной платы инженера. Из такого противоречия есть выход. Подросток может стать и рабочим, и инженером одновременно. В средних профтехучилищах он может стать высококвалифицированным рабочим, рабочим инженером. К сожалению, школьники не всегда ясно представляют себе такой путь. В силу каких-то явно устаревших и неправильных представлений, некоторые ребята, особенно те, которые хорошо учатся в школе, не считают для себя заманчивым профессионально-техническое образование. Они стремятся закончить среднюю школу, а потом, не имея специальности, устраиваются на работу. Часто куда-нибудь, вместо того, чтобы за эти же годы получить в ПТУ и среднее образование, и рабочую профессию. Здесь мы сталкиваемся с недостаточно хорошо поставленной профессиональной ориентацией учащихся. В школе, чтобы она могла прививать ребятам с первых классов, стремление к знаниям и желание получить рабочую профессию, нужна помощь. кто глубже всех понимает тонкости рабочей профессии, кто лучше всех может рассказать о радости производительного труда. Конечно, тот, кто сам стоял за заводским токарным станком, сидел у пульта управления станками с программным управлением, сдвигал мощным бульдозером горы грунта, тот, кто умеет научить этому других. Уже есть немалый опыт такой работы, когда вместе с учителем, Школы и одновременно с ним профориентацией в школе занимаются рабочие из производства и инженеры-педагоги из профтехучилища. Такой комплексный подход, совместная работа мастера производственного обучения и классного руководителя, кабинеты профориентации в школе, созданные с помощью ПТУ, общий совет по профтехориентации, дает очень неплохой конечный результат, чтобы привить любовь к труду. Нужно вовлечь школьников в трудовой процесс. Работу надо потрогать, надо почувствовать. Только радость от результатов труда делает сладким вкус соленого пота, пробуждает и воспитывает любовь к труду. У вузовского порога. Каждый год в июльские дни многие юноши и девушки, окончившие школу, Подают заявления в приемные комиссии институтов и университетов. Они уезжают из деревни, где с тайной надеждой посматривали на них председатели колхозов и директора совхозов, оставляют окутанные нарядом яблонь и вишень тихие домики маленьких городов, проходят мимо заводских проходных. Попытаемся подойти к проблеме с иных позиций. Разве исключена, например, такая точка зрения? Да, Ориентация основной части молодежи на ВУЗ, конечно, создает известные трудности для производства. Но зато она обеспечивает, главное, приток и последующий отбор самых нужных кадров на командные посты в промышленность, сельское хозяйство, на транспорт, на науку. Иными словами, при существующем положении выигрывает ВУЗ. Разве не стоит ради этого пойти на известные жертвы? Казалось бы. Для всех высших учебных заведений создались наиболее благоприятные условия – отбора самых способных, умных, талантливых, искренне увлеченных и заинтересованных в своей будущей профессии. Однако вот тут-то и начинается один из очередных и наиболее удивительных парадоксов. Оказывается, от стихийной тяги молодежи в институты и университеты мы не только не выигрываем, но, напротив, несем значительные потери попробуем разобраться как действуют выпускники школ в условиях конкурса школьники с отличными и очень хорошими от